Глава 59. Кенна. Я выползаю из палатки Микки. Чувствую себя так, словно почти не спала. Паспорт Элки всё ещё лежит у меня в кармане. Чья-то рука хватает меня за плечо. Я взвизгиваю от страха. «Доброе утро, Кенна!» Это Виктор. Для такого крупного парня у него очень лёгкая поступь. Я не слышала, как он подошёл. С тобой всё в порядке. Я вижу обеспокоенность в его тёмных глазах. Да, просто устала. Остальные завтракают. Райан и Микки ещё не встали. Я быстренько насыпаю себе мюсли. «Кенна нервная», — объявляет Виктор, когда я усаживаюсь. «Почему ты нервничаешь, Кенна?» — заботливо спрашивает Скай. «Из-за волн», — вру я, вспоминая надвигающийся циклон. «Они же будут огромные». «Нам нужно по ним покататься», — говорит Скай. «Ты получаешь возможность поработать над своим страхом». Я заставляю себя кивнуть. Независимо от того, что думает Клемент, я подозреваю, что она каким-то образом приложила руку к смерти его жены и, возможно, ещё и к смерти Элки. Вчера вечером мне не следовало выступать против неё. Это опасно. Мне нужно быть более осторожной в будущем. Виктор весел, как и всегда, и создаёт много шума. Сейчас он выбивает ритм на своих ляжках, когда ест. Куски его сломанной доски каким-то магическим образом исчезли. Вероятно, их убрал кто-то из остальных. Я внимательно смотрю на лицо Виктора. Ищу хоть какие-то знаки, показывающие, что он помнит вчерашний срыв. Смущение, неловкость, даже попытки найти свою доску. Но он даже не оглядывается. Как будто вчера ничего не случилось. Из моей палатки вылезает Микки. Я бегу к ней. «Как ты?» «В порядке. Послушай, я очень ценю то, что ты хотела мне вчера помочь, но мне хочется избавиться от моей фобии». «Но так далеко ты же не хочешь заходить, правда?» «Это помогает». «Почти что огрызается она. Вскоре я вылечусь». «А какое значение имеет твой страх перед мотыльками?» «Я терпеть не могу большинство насекомых» но я просто стараюсь к ним не приближаться. Дело не в мотыльках. Преодоление страха, любого страха, делает тебя сильнее. Теперь Микки как попугай, повторяет слова Скай. А я на самом деле стала сильнее. Неужели ты не заметила? Раньше я приходила в ужас, если волны поднимались выше головы. Я боялась на них кататься. А теперь не боюсь. Я начинаю говорить тише, фактически шёпотом. Скай не та, за кого себя выдаёт. Микки хмурится. «Что ты имеешь в виду?» Она психолог из Швеции и находится здесь незаконно. «Я знаю!» — рявкает Микки. «Просто оставь эту тему!» Я беспомощно смотрю на неё, когда она направляется за завтраком. У меня не было возможности сообщить ей про паспорт Элки. Райан так и не появился. «Кто-то видел Райана?» — спрашиваю я. Никто не видел. Я не помню, чтобы он когда-либо долго спал, и осторожно иду к его палатке. Тук-тук. Нет ответа. Я заглядываю внутрь и вижу набитый рюкзак. К нему ремнём привязан спальный мешок. Но самого Райана нет. Кто-то сжимает мою ногу. Я с трудом сдерживаю крик, поворачиваюсь и вижу Скай. «Что ты делаешь?» — спрашивает она. «Ищу Райна. «Он сейчас в гуще деревьев, медитирует, как он любит. На твоём месте я не стала бы туда ходить. Он очень не любит, когда ему мешают». И к своим вещам он относится очень трепетно. Паспорт Элки прожигает дыру в моём кармане. Может, и лучше, что Райана здесь нет. Я уверена, Клемент не знает, что паспорт был у Райана. Он никогда не позволил бы ему его у себя оставить. Интересно, как они все отреагируют, если я его покажу? Я иду вслед за Скайк остальным. Надеюсь, что всё-таки поступая правильно. Я достаю паспорт из кармана. Я нашла вот это. «Что это?» — спрашивает Климент. Судя по выражению его лица, он понятия не имеет, что я держу в руке. Остальные тоже в замешательстве. Я листаю страницы, спешу, поэтому не сразу нахожу фотографию. Успокойся, Кен. Вот она. У Клемента на коленях тарелка с орехами. Она валится на землю. Орехи разлетаются во все стороны, когда он вскакивает и тянет руку к паспорту. Он смотрит на фотографию, затем изучает другие страницы и поднимает голову. У него озадаченное выражение лица. Остальные собираются вокруг. Передают паспорт из рук в руки. Затем случается то, что дико пугает меня. Они переглядываются. Все переглядываются, включая Микки, и почти незаметно пододвигаются поближе друг к другу, пока не встают точно так же, как в тот день, когда я только появилась здесь. Они объединяются против общего врага. Меня. Они все в деле? Даже Микки? «Где ты его нашла?» — спрашивает Климент. «Вчера я пошла вслед за Райаном. У него есть тайничок в скале. Я проявляю осторожность и не называю точное место. Он хранит там деньги и свой паспорт. И этот». Выцаряется мёртвая тишина. Полотенца бьются на ветру как военные барабаны. Как и следовало ожидать, спикером себя назначает Скай. «Это было странное дело», — медленно говорит она. «Элки исчезла ночью. Мы предположили, что она отправилась искупаться или свалилась со скалы, или в реку, что-то в этом роде». «Понятно», — говорю я, стараясь сделать это лёгким тоном. Независимо от того, верю я ей или не верю, я в меньшинстве, поэтому нужно притвориться, что верю». «Бушевал шторм», — продолжает Скай. «Клемент хотел вызвать поисковую группу, но дорогу затопило. Поэтому мы никак не могли позвать на помощь. А затем мы поняли, что исчезла её маленькая сумка. Большой рюкзак, с которым она путешествовала, и доска остались». Словно она сбегала поспешно. Совершенно точно. Элки не ушла бы без паспорта. Но после того, как уровень воды спал, вы всё равно никому не сообщили о её исчезновении. Клемент и Скай переглядываются. «Через день её прибило к берегу», — говорит Клемент. Скай поджимает губы, словно не хотела, чтобы он это говорил. «Мёртвую?» «Уточняю я». «Да», — натянута отвечает Клемент. «Я изучающе смотрю на него, гадая, на самом ли деле, наконец, слышу правду или нет». «Её покусали акулы», — добавляет Микки. «Я смотрю на неё. Она знала и ничего мне не сказала?» «Значит, Элки мертва. Я смущаюсь, когда чувствую, что на глаза наворачиваются слёзы. Я не понимаю, почему я чувствую себя так подавленно, ведь я же лично ни разу не встречалась с этой девушкой. Мы не знаем точно, когда до неё добралась акула. До того, как она утонула или после, — говорит Скай. Я сглатываю. И что? «Случай убийства акулами...» попадают в программы новостей по всему миру, Кенна. Скай говорит спокойно и веско, показывая, что их действия были обоснованными. Если бы мы сообщили о случившемся, сюда примчались бы представители властей и всех новостных каналов. О бухте Скорби узнали бы и стали бы говорить все серферы в Австралии. Климент смотрит на меня так, словно умоляет понять. Я хотел сообщить. Но смысл? Это же не вернуло бы её к жизни. «Где её тело?» Интересуюсь я. Скай с Климентом опять переглядываются. «Мы отдали её океану». С этими словами Климент опускает голову и прижимает костяшки пальцев к глазницам. Его печали очень убедительна. Я представляю, как растерзанное тело Несчастный Элки опускается на морское дно, где его никогда не найдут. А её мать будет продолжать тщетные поиски. «И её сумку вы так и не нашли?» — спрашиваю я. «Нет», — качает головой Климент. «А с остальными её вещами что вы сделали?» «Мы обсудили этот вопрос» и решили, что будет плохо, если их кто-то здесь найдёт. Люди могут подумать, что мы её обокрали. Поэтому мы закопали её большой рюкзак среди деревьев. Доску оставили». Клемент показывает на одну из валяющихся поблизости досок и корчит гримассу, как будто при виде неё у него появляется неприятный привкус во рту. Тогда почему у Райна оказался её паспорт? Не отстаю я. Похоже, никто не знает. Наверное, она его обронила, а он нашёл, наконец высказывает предположение Скай. Но почему он никому этого не сказал? Спрашиваю я. Вам это не кажется странным? Это опасное место, пожимает плечами Скай. Бывают несчастные случаи. Остальные кивают с грустным видом. Воцаряется неловкая тишина. Наконец Джек меняет тему и начинает говорить про приближающийся циклон. Виктор несколько раз неудачно шутит. Он единственный, кто смеётся, и даже его смех кажется неискренним. Когда группа расходится, я направляюсь к Микке. Не могу поверить, что ты не рассказала мне про Элки. Прости. Микки с болью во взгляде смотрит на меня. Я хотела, но у нас была договорённость. Я бросаю взгляд на палатку Райана. Меня озадачивает, что он собрал вещи. Он понял, что паспорт Элки исчез из его коробки. Именно поэтому он и спрятался. Пойдёшь со мной? Я хочу проверить, на месте ли его коробка с деньгами. «Конечно!» Микки надевает сланцы. Тропа в тени. Здесь довольно темно. Я срываю ветку с ближайшего дерева. Пробую пальцем острый конец. Лучше, чем ничего. Микки странно на меня смотрит. «Это от змей», — поясняю я. Я рада, что Микки рядом. И. Благодарны ей за то, что пошла со мной. Деревья и кусты словно насмехаются надо мной, и я вижу то, чего нет. Меня беспокоит и заставляет нервничать движение веток и издаваемые ими скрипы. Кто-то с треском ломится сквозь молодую поросль, убегая прочь от нас. Я замираю на месте, но больше ничего не слышу. «Просто какой-то зверь», — говорит Микки. «У меня такое ощущение, что Райан в любой момент может выпрыгнуть из кустов. Мы поднимаемся на вершину скалы, и я запускаю руку в углубление. Банки там нет, и я не знаю, что это означает». Мне в голову ударяет мысль. Во время церемонии, когда меня принимали в члены племени, Скай говорила, что никто отсюда никогда не уезжает. Райан сказал мне, что планирует уехать. В глазах Микки отражается удивление. «Правда?» «Да, ему здесь надоело до чёртиков, и он скучал по своей семье. Он собрал вещи. А что, если это кто-то увидел и что-то с ним сделал?» Микки неотрывно смотрит на меня. Нет. Так далеко они не станут заходить. До встречи с тобой Джек привозил сюда нескольких девушек, так? Ты не знаешь, вступали они в племя или нет? Нет. Я думаю, они здесь проводили всего по несколько дней. Значит, насколько нам известно, ни один полноправный член племени отсюда никогда не уезжал. По крайней мере, не выходил из него живым. В моей голове Райан за какие-то несколько секунд превратился из преступника в возможную жертву. Чем больше я об этом думаю, тем более вероятно, мне это кажется. Микки хмурится. «Райан всё время куда-то уходит». Я тянусь к её руке. «Пожалуйста, Микки, мы должны отсюда выбираться, или мы можем стать следующими». Она отдёргивает руку. Ты уже досталась своими попытками заставить меня уехать. Теперь это моя жизнь, да и твоя тоже. Грустно, что Элки умерла. Но это был несчастный случай. Эти люди — мои друзья, и я им доверяю.